Глава 21 Я подскочила с кровати. А может, это Мэтью вернулся? Я же сплю, а он сам не может пробраться внутрь. Меня пошатывало из стороны в сторону. В комнате царил мрак. По ощущениям, я проспала всего пару часов, а в реальности непонятно сколько. Я подошла к двери, оттуда тянула гарью. «Ну, если это кот хотел вернуться...» то делал он это излишне эффектно. Однако я все равно зависла у двери, открывать было страшно. А если это не кот? И тут новый взрыв. Я нервно сглотнула, когда дверь завибрировала. Когда вот так гремит, то нет смысла туда соваться. Мало ли что там. Я отошла от двери, а снаружи бабахнула вновь. Может, Эрика какую-то сверхмощную защиту поставила? Я сама-то выйду отсюда поэтому я и решила остаться на расстоянии от входа. Так спокойней, и никто не достанет. Я прижала руку к груди, потому что вибрации не прекращались. Замок ходил ходуном. И тут послышался треск. «О, нет!» — выдохнула я, заметив небольшую трещину, начавшую медленно сползать по стене возле двери. Я нервно сглотнула. Еще немного, и дверь вылетит. А что делать? Я осмотрелась по сторонам. Надо было что-то схватить для защиты. Я подбежала к стулу и взяла его. Конечно, он мало чем мог бы помочь, но выбора не было. Я притащила его к двери. Трещина стала еще больше. С той стороны даже виднелось пламя, которое вот-вот могло попасть внутрь моей комнаты. Я отошла подальше. Обвела вновь взглядом комнату. О, шкаф! Еле смогла его дотащить до двери, а стул я поставила перед створками дверей шкафа. Но трещать стало еще сильнее. Я нервно сглотнула. Там пламя, тут вроде безопасно, но не факт. Может, тогда в ванную? Если пламя сюда доберется, то у меня будет шанс спастись. Но если что-то пойдет не так, то меня закоптит дымом и гарью. Я не хотела рисковать собой. А потому решила, что была не была, и кинулась к окну. Здесь был балкон — но если пробраться по парапету, то можно было попасть в соседнюю комнату. Насколько я знаю, то соседок невест тут не было, хотя лучше бы были. Но не факт, что сейчас ко мне не пытались прорваться именно они, и мне нужно было как-то спасаться. Прохладный ветерок скользнул по телу, когда я выбралась на балкон. Сердце неистово билось в груди, благо тут снаружи не было той вибрации, которая ощущалась по ту сторону двери. Я посмотрела вниз, едва не рухнув в обморок, но успокоила себя тем, что до земли не так далеко и есть шанс свалиться в кусты. Я перелезла через перила балкона, прижималась к стене, стараясь цепляться за выступающие части здания. Страшно было безумно, но фантазия уже рисовала, как в мою комнату врываются другие участницы отбора в поисках меня». Так что пробраться в соседнюю комнату не было такой уж плохой идеей. И тут замок содрогнулся. Я покачнулась, но все же удержалась. До цели оставалось всего пара метров. Еще немного и я окажусь на нужном мне парапете. Закрыла глаза для того, чтобы не бояться. Но от этого только хуже стало. Я вновь продвинулась вперед, утешая себя, что еще немного и все. Передвигалась малюсенькими шажками. И тут в кустах что-то зашуршало. Под ногами осыпались камешки и крошка. Я едва не взвизгнула, но взяла себя в руки. «Ничего», — прошептала я, — «вот вернется кот, и я его попрошу устроить что-то магическое для этих невест». Я продолжила свой путь. И вот оставалось совсем немного. Только проблема была в том, что на стене не оставалось почти ничего, за что можно было бы уцепиться. Я стиснула зубы и решила идти дальше, как смогу. Совсем же немного осталось. Я сделала шаг дрожащей ногой. Подо мной вновь осыпались камешки. Внизу зашуршало. На миг мне показалось, что там даже мелькнуло зеленоватое свечение. Замок вновь дрогнул. Так не вовремя. Я попыталась зацепиться хоть за что-то, но это не помогло. Уже было не за что. Тело покачнулось, я взвизгнула и полетела вниз. Попыталась сгруппироваться в полете, чтобы упасть хотя бы попой и не сломать себе ничего. «Да чтоб тебя!» послышался мужской голос с бархатной хрипотцой. И вместо того, чтобы рухнуть попой в колючие кусты, я внезапно остановилась в полете, а затем стала очень медленно опускаться вниз, пока не оказалась на руках у мужчины. «У довольно знакомого на лицо мужчины!» «Это был Мэтью!» Он держал меня на руках, глядя зелеными глазами. Только его глаза совершенно не пылали зеленоватым свечением. Я вцепилась в его плечи, словно он самый родной. «С -с «Спасибо!» — только и смогла выговорить дрожащим голосом. «За спасение!» А он зыркнул на меня своими глазищами. «Что ты? Вы тут делаете ночью?» — спросил он. «Гуляю!» Ответила я, делая вид, что я его не знаю. «А вы?» «Но я-то знала, что он кот, и все же хорош, зараза, вблизи. Видимо, он сам не знал, что во сне оборачивается вот в такого красавца». «Тоже гуляю. Почему вы не в своей комнате?» спросил он. «У меня там непредвиденные обстоятельства. Пришлось ее срочно покинуть». Ответила я. Даже прикусила язык, когда хотелось спросить, а почему он не в комнате. «А вы тут патрулируете сад?» — вместо этого спросила я. При этом, к моему удивлению, на Мэтью даже одежда была. Не думала, что он решил найти что-то, чтобы надевать в замке. «Нет», — ответил он, обводя взглядом мое лицо и вызывая у меня мурашки по всему телу. «О, понятно. Благодарю за спасение, но мне надо в замок» ответила я. «На тот же этаж?» спросил Мэтью. «Да, но боюсь, что не в мою комнату, а вы?» «А мне еще надо сад проверить», ответил он. «Спасибо», начала я, «что помогли». Мэтью просто кивнул.